Деревья выкатывали и строили шалаши, балаганы. Без сна почти работали, чтобы семьи не померзли. А потом уж стали избушки класть. Две комнатки, каждая на семью. На мху клали, мхом конопатили. Трудоспособных закупили у НКВД леспромхозы. Снабжение от леспромхоза. Анна Иждивенцев-Паёк. Называлось Трудовой поселок, комендант, десятники. Платили, рассказывали, наравне с местными, но заработок весь на заборные книжки уходил. Народ могучий наш, стали скоро больше местных получать. Право не имели за пределы выйти или в поселке, или на лесосеки. Потом уж я слышала, в войну им разрешили в пределах района, а после войны... Разрешили героям труда и вне района, кое-кому паспорта дали. А подруга мне писала, из нетрудоспособного кулачества стали колонии сбивать на самоснабжении. Но семена в долг дали, и до первого урожая от НКВД на пайке. А коменданты охраны обыкновенно, как в трудовых поселках. Потом их в артели перевели, у них там помимо коменданта выборные были. А у нас новая жизнь без раскулаченных началась. Стали в колхоз сгонять. Собрание до утра, крик, матершина. Одни кричат, не пойдем, другие, ладно, уж пойдем, только коров не отдадим. А потом пришла Сталина статья о головокружении от успехов. Опять каша. Кричат, Сталин не велит силой в колхозы гнать. Стали... На обрывках газет заявления подавать «Выбываю из колхоза в единоличные». А потом опять загонять в колхозы стали, а вещи, что остались от раскулаченных, большей частью раскрадывали. И думали мы, что нет хуже кулацкой судьбы. Ошиблись. По деревенским топор ударил, как они стояли все, от мала до велика. Голодная казнь пришла. А я тогда уже не полы мыла, а щитоводом стала. И меня, как активистку, послали на Украину для укрепления колхоза. У них там объясняли дух частной собственности сильнее, чем РСФСР. И правда, у них еще хуже, чем у нас дело шло. Послали меня недалеко. Мы ведь на границе с Украиной. Трех часов езды от нас до этого места не было, а место красивое. Приехала я туда, люди как люди, и стала я в правлении ихним счетоводом. Я во всем, мне кажется, разобралась. Меня, видно, недаром, старик министром назвал. Это я о тебе только так говорю, потому что тебе как себе, а постороннему человеку я никогда не похвастаюсь про себя. Всю отчетность я без бумаги в голове держала. И когда инструктаж был, и когда наш тройка заседала, и когда руководство водку купило, я все разговоры слушала. Как было? После раскулачивания очень площади упали, и урожайность стала низкая. А сведения давали, будто без кулаков сразу расцвела наша жизнь. Сельсовет врет в район, район в область, область в Москву. И докладывают про счастливую жизнь, чтобы Сталин порадовался. В колхозном зерне вся его держава купаться будет. Поспел первый колхозный урожай. Дала Москва цифры заготовки. Все как нужно. Центр, областям, области по районам. И нам дали в село заготовку. И за 10 лет не выполнить. В сельсовете и те, что не пили, со страху перепились. Видно, Москва больше всего на Украину понадеялась. Потом на Украину и больше всего злобы было. Разговор-то известный. Не выполнил, значит, сам недобитый кулак. Конечно, поставки нельзя было выполнить. Площади упали, урожайность упала. Откуда ж его взять? Море колхозного зерна. Значит, спрятали. Недобитые кулаки лодыри. Кулаков убрали, а кулацкий дух остался. Частная собственность ухохла в голове хозяйка. Кто убийство массовое подписал? Я часто думаю, неужели Сталин? Я думаю, такого приказа, сколько Россия стоит, не было ни разу. Такого приказа не то что царь, но и татары, и немецкие оккупанты не подписывали. А приказ... Убить голодом крестьян на Украине, на Дону, на Кубани, убить с малыми детьми. Указание было забрать и семенной фонд весь. Искали зерно, как будто не хлеб, а, а бомбы-пулеметы. Землю истыкали штыками, шампалами. Все подполы перекопали, все полы повзламывали, в огородах искали. У некоторых забирали зерно, что в хатах было, в горшки, в корыто ссыпаны. У одной женщины хлеб печеный забрали, Погрузили на подводу и тоже в район отвезли. Днем и ночью подводы скрипели, Пыль над всей землей висела. А элеваторов не было. Ссыпали на землю, а кругом часовые ходят. Зерно к зиме от дождя намокло, гореть стало. Не хватило у советской власти брезента — Мужицкий хлеб прикрыть. А когда еще из деревень везли зерно, Кругом пыль поднялась, все в дыму, И село, и поле, и луна ночью. Один с ума сошел, горим, небо горит, Земля горит, кричит. Нет, небо не горело, это жизнь горела. Вот тогда я поняла. Первое для советской власти план. Выполни план. Сдай разверстку поставки. Первое дело государства, а люди нуль без палочки. Отцы и матери хотели детей спасти, хоть немного хлеба спрятать, а им говорят, у вас лютая ненависть к стране социализма, вы план хотите сорвать, тунеядцы, подкулачники, гады. Не план сорвать, детей хотели спасти, самим спастись. Кушать ведь людям нужно. Рассказать я все могу, только в рассказе слова, а это ведь жизнь, мука, смерть голодная. Между прочим, когда забирали хлеб, объясняли активу, что из фондов кормить будут. Неправда это была. Ни зерна голодным не дали. Кто отбирал хлеб, большинство свои же. Из Рика, из райкома, ну, комсомол, Своих же, ребята, хлопцы, конечно, милиция, НКВД. Кое-где даже войска были. Я одного мобилизованного московского видела, Но он не старался как-то, все стремился уехать. И опять, как при раскулачивании, Люди все какие-то обалделые, озверелые стали. Гришка Саенко, милиционер, Он на местной деревенской был женатый и приезжал гулять на праздники, веселый, и хорошо танцевал танго и вальс, и пел украинские песни деревенские. А тут к нему подошел дедушка, совсем седенький, и стал говорить, «Гриша, вы нас всех знищаете, это хуже убийства, почему рабоче-крестьянская власть такое против крестьянства делает, чего царь не делал?» Кришка пихнул его, а потом пошел к колодцу руки мыть, сказал людям, как я буду ложку рукой брать, когда я этой паразитской морды касался. А пыль? И ночью, и днем пыль, пока хлеб везли, Луна в полнеба, камень, и от этой луны.. Все диким кажется, и жарко так ночью, как под овчиной, и поле хоженое-перехоженое, как смертная казнь страшная. И люди стали какие-то растерянные, и скотина какая-то дикая пугается, мычит, жалуется, и собаки выли сильно по ночам, и земля потрескалась. Ну вот, а потом осень пришла, дожди... А потом зима снежная, а хлеба нет. И в райцентре не купишь, потому что карточная система. И на станции не купишь, в палатке, потому что военнидированная охрана не подпускает. А коммерческого хлеба нет. С осени стали нажимать на картошку, без хлеба быстро она пошла. А к Рождеству начали скотину резать. Да и мясо это на костях тоще. Курей порезали, конечно, место быстро подъели, а молока глоточка не стало, во всей деревне яичка не достанешь, а главное без хлеба. Забрали хлеб у деревни до последнего зерна, ярового нечем сеять, семенной фонд до зернышка забрали, вся надежда на озимый. А зимы под снегом еще, весны не видно, а уж деревня в голод входит. Мясо съели, пшено, что было, подъедают в чистую, картошку, у кого семьи большие, съели всю. Стали кидаться с суды просить в сельсовете, в район, не отвечают даже. А доберись до района, лошадей нет, пешком по Большаку 19 километров. Ужас сделался. Матери смотрят на детей и от страха кричать начинают. Кричат, будто змея в дом вползла. А эта змея — смерть, голод. Что делать? А в голове у селян только одно — чтобы покушать. Сосет, челюсти сводит, слюна набегает, и все глотаешь ее. Да слюной не накушаешься, ночью проснешься, кругом тихо, ни разговору, ни гармошки. Так в могиле, только голод ходит, не спит. Дети по хатам с самого утра плачут, хлеба просят. А что мать им даст? Снегу? А помощи ни от кого. Ответ у партийных один. Работать надо было, лодорничать не надо было. А еще отвечали. У себя самих поищите. В вашей деревне хлеба закопано на три года. Но зимой еще настоящего голода не было. Конечно, вялые стали, животы вздуло от картофельных очистков, но опухших не было. Стали желуди из-под снега копать, сушили их, а мельник развел жернова пошире, молол желуди на муку. Из желудей хлеб пекли, вернее лепешки. Они темные очень, темнее ржаного хлеба. Кое-кто добавлял отрубей или картофельных очистков толченых. Желуди быстро кончились. Дубовый лесок небольшой, а в него сразу три деревни кинулись. А приехал из города уполномоченный и в сельсовете говорил нам, вот паразиты из-под снега голыми руками желуди таскают, только бы не работать. В школу старшей классы, Почти до самой весны ходили, а младшие зимой перестали. А весной школа закрылась, учительница в город уехала. И с медпункта фельдшер уехал, кушать стал нечего. Да и не вылечишь голода лекарством. Деревня одна осталась, кругом пустыни и голодные в избах. И представители разные из города ездить перестали. Чего ездить? Взять в голодных нечего, значит и ездить не надо. И лечить не надо, и учить не надо. Раз человека держава взять ничего не может, он становится бесполезный. Зачем его учить да лечить? Сами остались, отошло от голодных государств. Стали люди по деревне ходить, просить друг у друга, нищие у нищих, голодные у голодных. У кого детей поменьше или одинокие, у таких кое-что к весне оставалось, Вот многодетные у них и просили. И случалось, давали горстку отрубей или картошек парочку. А партийные не давали. И не от жадности или подлоби Боялись очень. А государство зернышко голодным не дало, а оно ведь на крестьянском хлебе стоит. Неужели Сталин про это знал? Старики рассказывали, Голод бывал при Николае. Все же помогали, и в долг давали, и в городах крестьянство просило Христа ради, и кухни такие открывали, и пожертвования студенты собирали. А при рабоче-крестьянском правительстве зернышка не дали, по всем дорогам заставы, войска, милиция, НКВД не пускают голодных из деревень. К городу не подойдешь. Вокруг станции охрана, на самых малых полустанках охрана нету вам кормильцы хлеба. А в городе по карточкам рабочим по 800 граммов давали. Боже мой, мыслим ли это? Столько хлеба! 800 грамм! А деревенским детям ни грамма! Вот как немцы детей еврейских в газу душили. Вам не жить, вы жеды. а здесь... Совсем не поймешь. И тут советские, и тут советские, и тут русские, и тут русские. И власть рабочая крестьянская. За что же это погибель? А когда снег таять стал, Вошла деревня по горло в голод. Дети кричат, не спят, И ночью хлеба просят. У людей лица, как земля, глаза мутные, пьяные, И ходят сонные. Ногой землю щупают, рукой за стенку держатся. Шатает голод людей. Меньше стали ходить, все больше лежат. И все им мерещится, а скрипит. Из райцентра прислал Сталин муку, детей спасать. Бабы крепче оказались мужчин, злее за жизнь цеплялись. А досталось им больше. Дети кушать у матерей просят. Некоторые женщины уговаривают, целуют детей, «Ну, не кричите, терпите, где я возьму?» Другие, как бешеные становятся, «Не скули, убью!» И били, чем попало, только бы не просили. А некоторые из дому выбегали, у соседей отсиживались, чтобы не слышать детского крика. К этому времени кошек и собак не осталось, забили. И ловить их было трудно, они опасались людей, глаза дикие у них стали. Варили их, жилы одни сухие, из голов стюдень вываривали. Снег стаял, и пошли люди опухать, пошел голодный отек. Лица пухлые, ноги как подушки, в животе вода, мочат все время, на двор не успевают выходить. А крестьянские дети... Видел ты, в газете печатали «Дети в немецких лагерях». Одинаковые. головы, как ядра, тяжелые, шеи тонкие, как у аистов. На руках и на ногах видно, как каждая косточка под кожей ходит, как двойные соединяются, весь скелет кожей, как желтой марлей, затянут. А лица у детей старенькие, замученные, словно младенцы, Семьдесят лет на свете уж прожили, а к весне уж не лица стали. То птичья головка с клювиком, то лягушья мордочка, губы тонкие, широкие, третий, как пескарик, рот открыл. Не человеческие лица, а глаза. Господи, товарищ Сталин, боже мой! Видел ты эти глаза? Может быть, и в самом деле он не знал, Он ведь статью написал про головокружение. Чего только не ели. Мышей ловили, крыс ловили, галок, воробьев, муравьев, земляных червей копали, стали кости на муку толочь. Кожу, подошву, шкуры старые вонючие на лапшу резали, клей вываривали. А когда трава поднялась, Стали копать корни, варить листья, почки. Все в ход пошло, и одуванчик, и лопух, и колокольчики, и чай и сныть, и борщевик, и крапива, и отчиток. Липовый лист сушили, толкли на муку, но у нас липы мало было. Лепешки из липы зеленые, хуже желудевых, а помощи нет. Да тогда уж не просили. Я и теперь, когда про это думать начинаю, с ума схожу. Неужели отказался Сталин от людей? На такое страшное убийство пошел. Ведь хлеб у Сталина был. Значит, нарочно убивали голодной смертью людей. Не хотели детям помочь. Неужели Сталин хуже Ирода был? Неужели, думаю, хлеб до зерна отнял? а потом убил людей голодом. Нет, не может такого быть. А потом, думаю, было, было, и тут же нет, не могло того быть. Вот когда еще не обессилели, ходили полем к железной дороге, не на станцию, на станцию охрана не допускала, а прямо на пути, когда идет скорый поезд Киев-Одесса, на колени становятся и кричат «Хлеба! Хлеба!» Некоторые своих страшных детей поднимают. И случалось, бросали люди куски хлеба, объедки разные. Пыль уляжется, отгрохочет, и ползает деревня вдоль пути, корки ищет. Но потом вышло распоряжение, когда поезд через голодные области шел, Охрана окна закрывала и навески спускала. Не допускала пассажиров к окнам. Да и сами деревенские ходить перестали. Сил не стало не то, что до рельсов дойти, а из хаты во двор выползти. Я помню, один старик принес председателю кусок газеты, подобрал его на путях, и там заметка. Француз приехал, министр знаменитый, и его повезли в Днепропетровскую область, где самый страшный мор был, еще хуже нашего, там люди людей ели. И вот в село его привезли, в колхозный детский садик, и он спрашивает, что вы сегодня на обед кушали? А дети отвечают, куриный суп с пирожком и рисовые котлеты. Я сама читала, вот как сейчас вижу этот кусок газеты. Что ж-то... Убивают, значит, на тихоря миллионы людей и весь свет обманывают. Куриный суп пишут, котлеты, а тут червей всех съели. А старик председателю сказал, при Николае на весь свет газеты про голод писали. Помогите, крестьянство гибнет, а вы, ироды, театры представляете. Забыло село. Увидела свою смерть. Всей деревней выли, Ни разумом, ни душой, А как листья от ветра шумят Или солома скрипит. И тогда меня зло брало. Почему они так жалобно воют? Уж не люди стали, А кричат так жалобно. Надо каменный быть, Чтобы слушать этот вой И свой пайковый хлеб кушать. Бывало, выйду с пайкой в поле И слышно «воют». Пойдешь дальше. Вот-вот, кажется, стихло. Пройду еще и опять слышнее становится. Это уж соседние деревни воют. И кажется, вся земля вместе с людьми завыла. Бога нет, кто услышит. Мне один НКВД сказал, знаешь, как в области вашей деревни называют кладбище суровой школы но я сперва не поняла этих слов. А погода какая стояла хорошая! В начале лета шли дожди, такие быстрые, легкие, солнце жаркое вперемешку с дождем, и от этого пшеница стеной стояла, топором ее руби, и высокая, выше человеческого роста. В это лето... Радуги, сколько я нагляделась, и грозы, и дождя теплого цыганского. Гадали все зимой, будет ли урожай. Стариков расспрашивали, приметы перебирали. Вся надежда была на озимую пшеницу, и надежда оправдалась. А косить не смогли. Зашла я в одну избу, люди лежат, то ли еще дышат, то ли уже не дышит, кто на кровати, кто на печке, а хозяйская дочь, я ее знала, лежит на полу в каком-то беспамятстве, зубами грызет ножку у табуретки. И так страшно это. Услышала она, что я вошла, не оглянулась, а заворчала, как собаки ворчат, если к ним подходят, когда они кость грызут. Пошел по селу страшный мор. Сперва дети, старики, потом средний возраст. Вначале закапывали, потом уж не стали закапывать. Так мертвые и валялись на улицах, во дворах. А последние в избах остались лежать. Тихо стало. Умерла вся деревня. Кто последним умирал, я не знаю. Нас, которые в правлении работали, в город забрали. Попала я сперва в Киев. Стали как раз в эти дни коммерческий хлеб давать. Что делалось? Очереди по полкилометра с вечера становились. Очереди, знаешь, разные бывают. В одной стоят, посмеиваются, семечки грызут. В другой номера на бумажках списывают. В третий, где не шутят, на ладони пишут, либо на спине мелом. А тут очереди особые, я таких больше не видела». Друг дружку обхватывают за пояс и стоят один к одному. Если кто оступится, всю очередь шатнет, как волна по ней проходит. И словно танец начинается из стороны в сторону, и все сильнее качаются. Им страшно, что не хватит силы за передового цепляться, и руки разожмутся. И от этого страха женщины кричать начинают, и так вся очередь воет, и кажется, они с ума посходили. Поют да танцуют. А то шпана в очередь врывается. Смотрит, где цепь легче порвать. И когда шпана подходит, все снова воют от страха. И кажется, что они поют. В очереди за коммерческим хлебом стоял народ городской. Лишенцы, беспаспортные, ремесло, либо пригородные. А из деревни ползет крестьянство. На вокзалах оцепление – все составы обыскивают, на дорогах всюду заставы, войска, НКВД, а все равно добираются до Киева, ползут полем, целиной, болотами, лесочками. Только бы заставы миновать на дорогах, на всей земле заставы не поставишь. Они уж ходить не могут, а только ползут. Народ спешит по своим делам, кто на работу, кто в кино, трамваи ходят, а голодные среди народа ползут. Дети, дядьки, девчины. И, кажется, это не люди, какие-то собачки или кошечки паскудные на четвереньках. А оно еще хочет по-человечески, стыд имеет. девчину ползет опухшая, как обезьяна скулит, а юбку поправляет, стыдается. Волосы под платок прячет, деревенская первый раз в киев попала. Но это счастливые доползли. Один на десять тысяч. И все равно им спасения нет. Лежит голодный на земле, шипит, просит. А кушать он не может. Краюшка рядом, а он уже ничего не видит, доходит. По утрам ездили платформы, битюги, собирали которые за ночь умерли. Я видела одну платформу, дети на ней сложены. Вот как я говорила, тоненькие, длинненькие, лички, как у мертвых птич, клювики, острые. Долетели эти пташки до Киева, что толку? А были среди них, еще пищали, головки, как налитые, мотаются. Я спросила возщика, он рукой махнул, пока довезу до места, притихнут. Я видел, девчина одна поползла поперек тротуара, Ее дворник ногой ударил, она на мостовую скатилась и не оглянулась даже, ползет быстро-быстро, старается, откуда еще сила, и еще платье отряхивает, запылился, видишь. А я в этот день газету московскую купила, прочла статью Максима Горького, что детям нужны культурные игрушки. Неужели Максим Горький не знал про тех детей, что битюги на свалку вывозили? Им, что ли, игрушки? А может быть, он знал? И так же молчал, как все молчали, и так же писал, как те писали, будто эти мертвые дети едят куриный суп. Мне этот ломовой сказал, больше всего мертвых возле коммерческого хлеба. Жует опухший кусочек и готов». Запомнился мне Киев этот, хоть я там всего три дня пробыла. Вот что я поняла. Вначале голод из дому гонит. В первое время он как огонь печет, терзает, и за кишки, и за душу рвет. Человек и бежит из дому. Люди червей копают, траву собирают. Видишь, даже в Киев прорывались. И все из дому, все из дому... А приходит такой день, и голодный обратно к себе в хату заползает. Это значит, осилил голод. И человек уж не спасается, ложится на постель и лежит. И раз человека голод осилил, его не подымешь. И не только от того, что сил нет, нет ему интереса, жить не хочет. Лежит в себе тихо, и не тронь его. И есть голодному не хочется. Мочится все время и понос. И голодный становится сонный. Не тронь его, только бы тихо было. Лежат голодные и доходят. Это рассказывали и военнопленные. Если ложится пленный боец на нары, за пайкой не тянется, значит, конец ему скоро. А на некоторых безумие находило — Эти уж до конца не успокаивались. Их по глазам видно, блестят. Вот такие мертвых разделывали и варили, и своих детей убивали и съедали. В этих зверь поднимался, когда человек в них умирал. И одну женщину видела, в райцентр ее привезли под конвоем. Лицо человечье, а глаза волчьи. Их людоедов говорили... Расстреливали всех поголовно. А они не виноваты. Виноваты те, что довели мать до того, что она своих детей ест. Да разве найдешь виноватого, кого не спроси? Это ради хорошего, ради всех людей матерей довели. Я тогда увидела, всякий голодный, он вроде людоед. Мясо сам себя объедает, одни кости остаются, жир до последней капельки. Потом он разумом темнеет, значит, и мозги свои съел. Съел голодный себя всего. Еще я думала, каждый голодный по-своему умирает. В одной хате война идет. Друг за другом следят, друг у дружки крохи отнимают. Жена на мужа, муж против жены, мать детей ненавидит. А в другой хате любовь нерушимая. Я знала одну такую, четверо детей. Она и сказки им рассказывает, чтобы про голод забыли, а у самой язык не ворочается. Она их на руки берет, а у самой уж силы нет пустые руки поднять. А любовь в ней живет. И замечали люди, где ненависть, там скорее умирали. Э, да что, любовь, тоже никого не спасла. Вся деревня поголовно легла. Не осталось жизни. Я узнала потом, тихо стало в деревне нашей, и детей не слышно. Там уж ни игрушек, ни супа куриного не надо, ни не выли, некому. Узнала, что пшеницу войска косили, только красноармейцев в мертвую деревню не допускали, в палатках стояли. Им объясняли, что эпидемия была. Но они жаловались, что от деревень запах ужасный шел. Войска и озимые посеяли. А на следующий год привезли переселенцев из Орловской области. Земля ведь украинская, чернозем, а у орловских всегда недород. Женщин с детьми оставили возле станции в балаганах, а мужчин повели в деревню. Дали им вилы и велели по хатам ходить, тела вытаскивать. Покойники лежали, мужчины и женщины, кто на полу, кто на кроватях. Запах страшный в избах стоял. Мужики себе рты, носы платками завязывали. Стали вытаскивать тела, а они на куски разваливаются. Потом закопали эти куски за деревней, Вот тогда я поняла, это и есть кладбище суровой школы. Когда очистили от мертвых избы, привели женщин полы мыть, стены белить. Все сделали как надо, а запах стоит. Второй раз побелили и полы наново глиной мазали. Не уходит запах. Не смогли они в этих хатах ни есть, ни спать. Вернулись в Орловскую обратно. Но, конечно, земля пустой не осталась земля ведь какая. И словно не жили, а многое чего было, и любовь, и жены от мужей уходили, и дочерей замуж отдавали, и дрались пьяными, и гости приезжали, и хлеб пекли, а работали как, и песни спевали, и дети в школу ходили, и кинопередвижка приезжала, самые старые, и те ходили картины смотреть. И ничего не осталось. А где же эта жизнь? Где страшная мука? Неужели ничего не осталось? Неужели никто не ответит за все это? Вот так и забудется без следа. Травка выросла. Вот я тебя спрашиваю, как же это? Вот видишь, и прошла наша ночка, уже светает. Пора нам с тобой на работу собираться. Глава 15. Голос у Василия Тимофеевича был негромкий, движения нерешительные. Когда заговаривали с Ганной, она опускала Карии глаза и отвечала едва слышно. А после женитьбы они совсем застеснялись. Он, 50-летний человек, которого соседские дети называли деду, Засмущался, засовестился от того, что сидеющий, лысый, с морщинами, женился на молодой девушке, счастлив своей любовью, глядя на нее, шепчет Галупка моя, серденька мое. Когда-то ей девчонке представлялся будущий муж, он и ищерз, и лучший гармонист на селе, и пишет задушевные душевные стихи, как Тарас Шевченко. Но ее кроткое сердце понимала силу любви к ней неудачливого, бедного, всегда жившего не своей, а чужой жизнью робкого пожилого человека. А он понимал ее молодую надежду. Вот придет сельский рыцарь и уведет ее из тесной хаты отчима. А пришел за ней он в старых чоботах, с большими темными мужицкими руками, виновато покашливая, И вот смотрит он на нее с обожанием, счастьем, виной, горем. И она виновата перед ним, кротко, молчаливо. И сын у них, Гриша, родился тихий, никогда не заплачет. И, похоже, после родов на худенькую девочку, мать иногда подходила к люльке ночью и, видя, как мальчик лежит с открытыми глазами, говорила... Да ты хоть поплачь, трошки, Гришенька, чего ты все мовчишь-то мовчишь? И в хате муж и жена разговаривали в полголоса, а соседи удивлялись, да чего-то вы так тихо балакаете? И странно, она, молодая женщина, и он, пожилой, некрасивый мужик, были очень схожи своими кроткими сердцами своей робостью. Работали они оба безотказно и даже вздохнуть стеснялись, когда бригадир несправедливо гнал их не в очередь в поле. Однажды Василий Тимофеевич по наряду от колхозной конюшни поехал с председателем в райцентр, и пока председатель ходил в райзо, райфо, он, привязав лошадей к тумбе, зашел в раймак и купил жене гостиниц, маковников, леденцов, сушек, орешков, всего понемножку, по 150 граммов. Когда он, войдя в хату, развязал белую хусточку, жена радостно по-детски всплеснула руками, вскрикнула «Ой, мамо!» И Василий Тимофеевич, застеснявшись, вышел в сене, чтобы она не увидела его счастливых плачущих глаз. Она ему вышла узор на рубашке и так уж не узнала, что Василий Тимофеевич Карпенко — в эту ночь почти не спал, подходил босыми ногами к комодику, на котором лежала рубашка, гладил ее ладонью, щупал вышитый крестиками незамысловатый узор. Он вез жену из родильного отделения районной больницы. Она держала на руках ребенка, и ему казалось, что проживи он тысячу лет, он не забудет этого дня». Иногда ему становилось жутко, мыслимое ли дело, чтобы в его жизни не случилось такое счастье? Мыслимо ли вот так проснуться среди ночи, прислушиваться к дыханию жены и сына? Разве тихая, робеющая перед всеми людына имела право на такое дело? Но вот так оно было. Он шел с работы к дому и видел пеленочку, сохнувшую на плетне, и дымок из трубы. Он смотрел на жену. Она наклонилась над люлькой, ставит на стол тарелку борща и улыбается чему-то. Он глядит на ее руки, на волосы, выбившиеся из-под хустки. Он слушает, что говорит она о немовлятке, о соседней овце. Иногда она выходила в сени, и он скучал, даже тосковал, ожидая ее. А когда она возвращалась, он радовался, и она, уловив его взгляд, Кротко и грустно улыбалась ему. Василий Тимофеевич умер первым, опередив на два дня маленького Гришу. Он отдавал почти все крохи еды жене и ребенку, и потому умер раньше их. Вероятно, в мире не было самопожертвования выше того, что проявил он, и отчаяние больше того, что пережил он, глядя на обезображенную смертным отеком жену и умирающего сына. Ни упрека, ни гнева к великому и бессмысленному делу, что совершали государство и Сталин, не испытал он до последнего своего часа. Он даже не задал вопроса «за что?» За что ему и его жене, кротким, покорным, трудолюбивым и тихому годовалому мальчику, определена мука голодной смерти. Перезимовали скелеты в истлевшем трепье вместе. Муж, молодая жена, их маленький сын, бело улыбались, неразлученные после смерти. Потом уж весной, когда прилетели скворцы, зашел в хату, прикрывая рот и нос платком, уполномоченный земельного отдела, Оглядел керосиновую лампочку без стекла, образок, комодик, холодные чугуны, кровати, сказал, «Тут двое и мале. Бригадир, стоя на пресвятом пороге любви и кротости, кивнул, сделал пометку на клочке бумаги. Выйдя на воздух, полномоченный посмотрел на белые хаты, на зеленые садки, сказал, «После того, как уберете трупы», «Восстанавливать ось эту развалюху нема смысла!» И бригадир вновь кивнул. Глава шестнадцатая. На службе Иван Григорьевич слышал рассказы о том, что в горсуде берут взятки, что в радиотехникуме можно купить отметки для ребят, державших конкурсные экзамены, что директор завода отпускает за взятки остро-дефицитный металл артелем, производящим шерпотреб, что завмельницей построил себе двухэтажный дом на краденные деньги, застелил в нем полы дубовым паркетом, что начальник милиции отпустил на волю знаменитого воротилу ювелира, взяв с его родных невероятную взятку в 600 тысяч рублей что даже отец и хозяин города, первый секретарь горкома, может за мзду приказать председателю горсовета выдать ордер на квартиру в новом доме на главной улице. С утра инвалиды волновались. Стало известно пришедшее из области заключение по делу кладовщика самой богатой в городе Артели мехпошив. Артели изготовляла шубы, Зимние дамские пальто, пыжиковые и каракулевые шапки. И хотя главным обвиняемым по делу оказался скромный кладовщик, дело было грандиозное. Оно, подобно осьминогу, опутало жизнь и труд большого города. Этого заключения ждали давно. И по поводу него обычно шли споры во время обеденного перерыва. Одни говорили, что приехавший из Москвы в область следователь по особо важным делам не побоится обнародовать причастность к делу всего городского начальства, ведь даже детям было известно, что городской прокурор ездит в подаренной ему плешивым Заикой кладовщиком Волги, что секретарю Горкома привезли из Риги подаренную кладовщиком мебель спальной и столовой гарнитуры, что жена начальника милиции и ждивением артельного кладовщика на самолете отправилась в Адлер, где два месяца жила в санатории Совета министров, и что в день отъезда ей было подарено кольцо с изумрудом. Другие скептики говорили, что «Москвич» не решится поднять дело против хозяев города, и вся тяжесть удара придется по кладовщику и правлению артели. И вот прилетевший из области на самолете студент, сын кладовщика, привез неожиданную новость. Следователь по особо важным делам прекратил дело за отсутствием состава преступления. Кладовщик освобожден из-под стражи. Подписка о невыезде, взятая у председателя и двух членов правления артели, аннулирована. Почему-то решение сановного московского юриста рассмешило и развеселило всех людей в артели, и скептиков, и оптимистов. В обеденный перерыв инвалиды ели хлеб, колбасу, помидоры и огурцы, смеялись и шутили. Их веселила человеческая слабость следователя по особо важным делам, их смешило всесилия плешивого заики кладовщика. Ивану Григорьевичу подумалось, что путь, начавшийся с бессребренников, босых апостолов и фанатиков коммуны, не так уж случайно привел, в конце концов, к людям, готовым на многие плутни ради богатой дачи, собственного автомобиля, кубышки с деньгами. Вечером после работы Иван Григорьевич зашел в поликлинику, и прошел в кабинет врача, чье имя слышал от Анны Сергеевны. Врач, уже закончив прием, снимал с себя халат. «Я хотел узнать, доктор, о состоянии Михалевой, Анны Сергеевны». «А кто вы ей, муж, отец?» — спросил доктор. «Нет, не родственник, но она близкий мне человек». «А», — сказал доктор, — Что ж, могу сообщить вам, что у нее рак легкого. Тут не поможет ни хирург, ни курорт. Глава 17. Прошло три недели, и Анну Сергеевну положили в больницу. Прощаясь, она сказала Ивану Григорьевичу, «Видно, не судьба нам на этом свете быть счастливыми». Днем в отсутствие Ивана Григорьевича приехала сестра Анны Сергеевны, и увезла в деревню Алёшу. Иван Григорьевич пришёл в пустую комнату. Тихо было в ней. Казалось, что, прожив всю жизнь одиноко, он только в этот вечер по-настоящему ощутил одиночество. Ночью он не спал, думал, ни судьба. Одно лишь далёкое детство казалось ему светлым. Теперь, когда счастье ему посмотрело в глаза, дохнуло на него, Он со всей остротой измерил жизнь, что досталось ему. Очень велика была боль от сознания своей беспомощности, от невозможности спасти Анну Сергеевну, облегчить подступившие к ней последние муки. И странно, казалось, он находил успокоение своего горя, думая о прожитых лагерных и тюремных десятилетиях. Он думал о них старался понять правду русской жизни, связь прошлых и нынешних времен. Он надеялся, что Анна Сергеевна вернется из больницы, и он расскажет ей все то, что вспомнил, все, что продумал, все, что понял. И она разделит с ним тяжесть и ясность понимания. В этом было утешение его горя, его любовь. Глава 18. Иван Григорьевич часто вспоминал месяцы, проведенные во внутренней тюрьме, а затем в Бутырке. Он побывал в Бутырской тюрьме трижды, но особенно запомнилось ему лето 1937 года. Он находился тогда в тумане, полубеспамятстве, и только теперь, спустя 17 лет, туман этот рассеялся. Он стал различать происшедшее. Камеры 1937 года были переполнены. Там, где должны были помещаться десятки заключенных, помещались сотни. В июльской и августовской духоте мокрые от пота одуревшие люди лежали на нарах, плотно прижавшись один к одному, повертываться ночью сбоку-набок можно было лишь по команде старосты кавалерийского ночдива всем сразу. К параше шагали по телам, у самой параши спали на полу новички, их называли парашютистами. Сон в этой чудовищной духоте и тесноте походил на беспамятство, обморок, сыпнотифозный бред. Казалось, стены тюрьмы дрожали, как стены котла, распираемого огромным внутренним давлением. Всю ночь напролет гудела бутырская жизнь. Во дворе шумели легковые машины, шла доставка новых, Мертвенно-бледных арестованных, они оглядывали великое тюремное царство, ревели огромные черные вороны, увозившие из тюрем на допросы на Лубянку подследственных, на пересылку в Краснопресненскую тюрьму, в Пыточное Лефортово, на погрузку в сибирские эшелоны. Этим конвойные кричали «Свящой!» и товарищи прощались с ними. В залитых ярким электричеством коридорах шаркали арестантские ноги, звякало оружие конвоиров. При встрече арестованных одного из них торопливо запихивали в стенной шкаф-бокс, и он стоял в темноте, пережидал. Окна камер были забиты толстыми деревянными щитами. Свет снаружи проникал через узкую щель. Время суток определялось не по солнцу и звездам, а по тюремному распорядку. Электричество горело круглосуточно, беспощадно ярко. Казалось, что пыточная духота и жар шли от белого налива электроламп. День и ночь гудел вентилятор, но знойный воздух асфальтового июля не приносил облегчения людям. Ночью воздух горячим войлоком набивал легкие череп. Под утро в камеры возвращались люди с ночных допросов. В изнеможении валились нанары. нары, одни всхлипывали, стонали, другие неподвижно сидели, глядя широкими глазами перед собой, третьи растирали опухшие ноги, лихорадочно рассказывали. Некоторых приволакивали в камеру конвоиры, а некоторых, чей непрерывный допрос длился многосуточно, уносили на носилках в тюремную больницу. В кабинете следователя мысль о душной, зловонной камере казалась сладостной. С тоской вспоминались милые, измученные лица соседей по нарам. Все эти... Десятки тысяч, десятки тысяч людей, секретари райкомов и обкомов, военные комиссары, начальники политотделов, директора заводов и совхозов, командиры полков дивизий, командармы, капитаны кораблей, агрономы, писатели, зоотехники, внешнеторговцы, инженеры, послы, красные партизаны, прокуроры, председатели завкомов, профессора, выражали все разнообразие поднятых революций и слоев жизни». Рядом с русскими тут были белорусы, украинцы, литовские и украинские евреи, армяне, грузины, медлительные латыши, поляки, обитатели среднеазиатских республик. В революцию и на гражданскую войну пошли они солдатами, рабочими, крестьянами, недоучившимися студентами и гимназистами, покинувшими свое ремесло мастеровыми. Они разгромили армии Корнилова и Каледина, Колчака, Деникина, Юденеча, Врангеля, и широкими потоками хлынули с окраин вглубь разоренной российской пустыни. Революция уничтожила процентную норму, имущественный ценз и дворянские привилегии, смела черту оседлости и... И сотни тысяч людей, крестьян, рабочих, мастеровых, студентов, молодежь из вологодских деревень и еврейских местечек стали заправлять в ревкомах, в уездных и губернских чрезвычайных комиссиях, в укомах, в совнархозах, утопах, губпродкомах, политпросветах, комбедах. Началось строительство нового, невиданного миром государства. Жертвы жестокости, лишения, все было нипочем. Они совершались во имя России и трудового человека, во имя счастья трудового люда. Пришли 30-е годы, и юноши, участники гражданской войны, стали сорокалетними людьми. Волосы их засеребрились. Для них время революции комбедов, первого и второго конгрессов Коминтерна – было молодым, счастливым, романтичным временем их жизни. Они сидели в кабинетах с телефонами и секретарями, они сменили гимнастерки на пиджаки и галстуки, они ездили в автомобилях, получили вкус к хорошему вину, к кисловодску, к знаменитым врачам, и все же пора Будзенова, кожаных курток, пшена, рваных сапог, планетарных идей и мировой коммуны — осталось высшей порой их жизни. Не ради своих дач, легковых автомобилей строили они новое государство. Оно строилось ради революции, и во имя революции, и новой, без помещиков и капиталистов, России приносились жертвы, совершались жестокости и насилие. Конечно, поколение советских людей, ушедшее в 1936 м и в 1939 годах не было монолитно. Первыми под удар попали фанатики, разрушители старого мира. Их пафос, их фанатизм, их преданность революции были в ненависти к ее врагам. Они ненавидели буржуазию, дворянство, меча и социалистов-революционеров – крепких мужичков, оппортунистов, военспецев, продажное буржуазное искусство, продавшуюся буржуазии профессуру, франтов в галстуках, врачей, занимающихся частной практикой, женщин, пудривших, и голявших в шелковых чулках, студентов-белоподкладочников, попов, равинов. Инженеров, нативших фуражку с кокардой, поэтов, подобно Фету, пишущих распленные стишки о красоте природы, они ненавидели Каутского, Макдональда, они не читали Бернштейна, но он им казался ужасен, хотя их судьба вторила его словам «Цель ничто, движение — все».